Ерофей Трофимов, Талмач, Зигзаги судьбы. Дорога до границы с Персией заняла более месяца. На дворе стоял август, когда Егор, войдя в широкий брезентовый шатер, представился крепкому моложавому полковнику и, протянув пакет с документами, коротко добавил. «Где я могу встать на постой? и каким образом будет организована работа с добытыми бумагами?» «Минуточку, молодой человек». Буркнул полковник в ответ и, быстро достав документы, погрузился в чтение. «Ничего не понимаю», — проворчал он, медленно сворачивая бумаги. «Ни о каком переводчике мы не просили. Да и документов у нас добыто немного. Персы бумагу не переводят. Посыльных шлют, а те все устно пересказывают. Что все это значит?» — вопросительно уставился он на парня. «Самому бы знать», — хмыкнул Егор в ответ. «Уж простите, ваше превосходительство, но приказ императора не обсуждают, а выполняют». «Кто вам сии бумаги передал?» — все так же озадаченно уточнил полковник. «Мой дядя, статский советник второго ранга, Вяземский Игнат Иванович, а он их получил из собственных рук государя. Неужто вы и вправду решили, что я стану подобную подпись подделывать?» — на всякий случай уточнил парень. «Это ж, простите, глупость несусветная. Каторгой попахивает». «Это верно», — растерянно кивнул полковник. «Вот бог, ничего не понимаю». Неожиданно признался он. — А уж как я удивлен был, когда приказ сей в руки взял, — понимающе усмехнулся Егор, разводя руками. — И что тогда делать станем? — свернул он на конкретику. — Вы и вправду так хорошо местные языки знаете, — задумчиво поинтересовался полковник. Экзаменацию за полный курс обучения в университете разом сдал, ни дня там не учившись. Отмахнулся парень, проигрывая про себя всякие варианты всей этой истории. И дяде, и жандармам с переводами помогал. «Выходит, что такой государственной тайны учить вас не надобно», — кивнул полковник с заметным облегчением, при этом внимательно рассматривая ордена на груди парня. «Это за те переводы так наградили?» — Не удержавшись, уточнил он. «И за них тоже», — туманно пояснил Егор, лихорадочно ща повод бросить все и отправиться в обратный путь. «Сколько с вами слуг?» — помолчав, поинтересовался полковник, в очередной раз вздыхая. Из гражданских только конюх один, остальные из Байкальских казаков наняты. Ветераны для охраны. И денщик мой дядь, кто же из них?» Коротко пояснил парень. «В указе сказано сопровождение с казаков иметь. Вот я через штаб московского гарнизона и нанял, чтобы ваши силы не отвлекать». «И что, в штабе даже возражать не стали?» – удивился полковник. «Имея на столе императорский указ?» – иронично уточнил Егор. «Там ведь не сказано, откуда тех казаков брать. Вот мы с дядей решили сразу от дома с ними идти». «Ловко!» – рассмеявшись, одобрительно кивнул полковник. «Ладно, юнкер, раз уж так вышло, будете пока при штабе, а там посмотрим, что вы умеете». «Дело свое ваше превосходительство я и вправду знаю. Могу перевести с персидского, турецкого, арабского и еще пару восточных редких наречий. Что письменно, что устную речь». Надо будет, на тех же языках и сам бумагу напишу. Для боя стрелять умею, сабли владею неплохо, так что обузы точно не стану», — решительно заявил Егор, гордо вскинув голову. «Да уж вижу, что револьвер вы привычно», — кивнул полковник. «Так где я могу разместить своих людей?» — напомнил Егор о главном. «А вот тут неподалеку и вставайте», — махнул полковник рукой. «Палатки у вас имеются?» «Никак нет. С собой такую тяжесть тащить не стали». «Ну и ладно. Так, кто там?» Оглянувшись на выход из шатра, громко окликнул полковник. В шатер вошел молодой человек в форме подпоручика и от козыряв, вытянулся во фронт. «Петр Ильич, сделайте одолжение», — улыбнулся полковник. «Проводите сего юнкера к писарям и передайте им, чтобы оформили на довольствие его всех его людей и лошадей. А после проводите к интендантам, пусть обеспечат палатками и всем потребным. Что именно нужно, он им сам расскажет. Вступайте, господа» вздохнул он, убирая полученные документы в широкий сундук, очевидно заменявший ему сейф. Они покинули шатер и подпоручик, окинув парня, удивленно задумчивым взглядом, предложил. «Ну давайте знакомиться, юнкер. Григорьев, Петр Ильич. Вяземский, Егор Матвеевич, щелкнул парень каблуками. Направлен в ваш штаб в качестве толмача с языков Среднего Востока. Но, как оказалось, никто тут о подобном не просил. Так что я теперь нахожусь в некотором недоумении». — То есть в действующие войска вы не пойдете? — уточнил подпоручик, словно на всякий случай. — Помилуйте, но какие войска? — развел Егор руками. — Мне еще и возраста нужного не имеется, и в училище военном я ни дня не учился. Говорю же, прислан как знаток языков, не более. — Но хоть стрелять-то вы умеете? — прямо спросил подпоручик, кивая на кобуру с револьвером. — Вот тут будь спокойны. Из пяти выстрелов пять свечей гашу, — твердо ответил парень. — Изрядно. — оценил офицер. За разговором они дошли до очередной палатки, и подпоручик тут же развил бурную деятельность. Представив писарем парня, он озвучил им приказ полковника, и дождавшись, когда все нужные бумаги будут оформлены, повел его дальше. Но тут Егор проявил смекалку, и на минуту, придержав его, сбегал к своему обозу за парой казаков. У интендантов все прошло не так гладко, но проявив характер, парень заставил теловиков выдать все, что им было нужно, и еще немного сверху. Выбил всем своим бойцам тройной боезапас. Как говорится, патронов много не бывает. Опытные казаки, получив на весь десяток из самого парня три палатки, тут же нашли подходящее место и принялись ставить их так, чтобы в глаза не бросались, и в то же время не очень далеко от штабного шатра было. Уж тут их учить было не нужно. В общем, к вечеру лагерь был обустроен, а на костре аппетитно булькал походный кулеш. Готовить его бойцы решили сами, получая у тыловиков только сырые продукты. Сидя у огня на обустроенном архипочем месте, Егор старательно воспроизводил в памяти весь разговор с полковником и раз за разом пытался понять, как это все могло произойти, а главное зачем. Реакция начальника штаба ясно показала, что он находится в полной растерянности и ничего ни о каком переводчике знать не знает. А это значит, что отправили его сюда не просто так, потому что это было действительно нужно, а потому что это было нужно кому-то. Осталось понять, кому и зачем. С одной стороны, если впадать в очередной приступ паранойи, то все это дело было вполне в духе британцев. Разделяй, властвуй. Отправь мешающего человека в действующие войска и дождись, когда он свою пулю в бою словит. Но ведь он находится не на передовой, а при штабе. Возникает вопрос, зачем? Подставить как предателя? Возможно, но тогда в самом штабе этот самый предатель уже должен быть, и самое главное, он должен быть в курсе этого плана. Как-то слишком сложно и зыбко. Будь Егор в своем прежнем возрасте, то вполне можно было бы провернуть, а сейчас он просто недоросль, знающий кучу восточных языков. Его даже судить толком нельзя ввиду возраста, да и доступа к важным документам у него не имеется. В общем, спать он улегся в несколько растрепанных чувствах, а проснулся от грохота пушечных выстрелов. Быстро одевшись из палатки, он вышел уже полностью готовый ко всем неожиданностям и с оружием. Из штабного шатра то и дело выскакивали вестовые и, прыгнув в седло, куда-то уносились. Понимая, что теперь начальству не до него, Егор велел своим подчиненным иметь оружие наготове и развести костер, чаю вскипятить. Сидя у костра, он внимательно наблюдал за работой военных. Наконец, суматоха улеглась, и из шатра вышел все тот же полковник. Выслушав еще несколько докладов от вестовых, он удовлетворенно кивнул и, оглядевшись, приметил лагерь парня. Сказав что-то очередному вестовому, развернулся и решительно зашагал в их сторону. «Я смотрю, вас эта канонада разбудила», — подделан Егор, подойдя к костру. «Помню, где нахожусь, ваше превосходительство», — пожал парень плечами. «Ниужто не страшно?» — не унимался начальник штаба. «Так мы же не на линии соприкосновения. Тут, если только случайное ядро долетит, да и то вряд ли», — отмахнулся Егор и, указывая на котелок, предложил. «Не желаете чаю, господин полковник?» — А, пожалуй, что не откажусь. Не стал тот чиниться и, получив от Архипыча кружку круто заваренного напитка, одобрительно проворчал, окидывая лагерь внимательным взглядом. — Сразу видно, что бойцы у вас опытные, и лагерь добротно устроен, и лошади неподалеку, и к бою все готовы. — Изрядный юнкер, весьма. — Благодарю ваше превосходительство. — Щелкнул Егорка каблуками. — Тут сообщили мне, что пластуны наши какого-то гуси персидского прихватили, так что как привезут, пришлю за вами. Не спеша попивая чай, сообщил полковник. Непременно буду, тут же отозвался Егор, даже не пытаясь следовать уставу. За всеми этими делами он едва вспомнил, что даже присяги еще не принимал, да и не мог он ее никак принять в виду юного возраста, не являясь учащимся военного училища. Вот такая коллизия получилась с этим непонятным приказом. То есть, если разобраться, он мог бродить по всему лагерю в домашнем халате, и никто не мог бы ему и слова сказать. Как был гражданским, так и и остался. Допив чай, полковник коротко поблагодарил парня отдав кружку казаку, отправился обратно в штабной шатер. Понимая, что всем теперь не до него, Егор поднялся и, подумав, отправился досыпать. Сидеть и тупо пялиться на чужую суету было скучно, а влезать куда-то и задавать вопросы значит вызвать к себе ненужное внимание. А его и без того хватало. Разбудил его Архипыч как личный денщик парня. Быстро умывшись и слегка размявшись, Егор, не торопясь, позавтракал и, попивая чай, принялся ждать вызова от начальника штаба. Судя по его высказываниям, он и сам толком пока не понимал, куда можно приспособить случайно навязанного переводчика. Подбежавший к костру посыльный сообщил, что Егора ждет полковник, и парень поспешил в штаб. Что называется, настал его звездный час. Именно теперь он сможет доказать, что действительно является тем, кем его сюда направили. Войдя в шатер, парень принял почти уставную стойку и бодро доложил о своем прибытии. Одобрительно улыбнувшись, полковник кивнул и, указывая на угрюмого мужика восточной наружности, приказал: Узнайте, Юнкер, кто он такой и кем является в персидской армии? Шагнув к плену, Егор быстро перевел вопросы, выслушав ответ, кивнул, давая пленнику понять, что все услышал. Рзалы Гусейн Заде, пехотный Юзбаши, сообщил он, повернувшись к полковнику. Я так понимаю, вначале было его имя, а остальное слегка озадачился полковник. «Юзбаши — это вроде нашего ротного», — нашелся Егор. «Юз» в переводе «сто рота». «Ага, командир пехотной роты, значит», — кивнул полковник и, чуть помолчав, задал следующий вопрос. Допрос шел достаточно бодро, когда где-то неподалеку снова загрохотали пушки. Пленный чуть вздрогнул и, бросив на стену шатра быстрый взгляд, сжал губы, словно чего-то ожидая. Такое поведение насторожило парня и Егор, лучив момент, жестом подозвав к себе Архипыча, тихо попросил его сходить до их лагеря и велел казакам быть готовыми к любой неприятности. Полковник, отвлекшийся на звуки начавшегося обстрела, на него даже внимания не обратил. А после, получив какое-то донесение, велел перенести допрос. Пленову вели, и Егор отправился в Освояси. Торчать в штабном шатре просто так было бы просто глупо. Узнать, что произошло и кто кого атаковал, можно будет и после. Допрос пленного перса продолжился только после обеда. Закончив, полковник удовлетворенно кивнул и, отправив перса под охрану, повернулся к парню. «Вы, юнкеры, вправду изрядных речь знаете. Признаться, удивили. Весьма. Да и сами вы, похожи не робкого десятка. Что ж, думаю, сложится у нас». «Очень надеюсь, ваше превосходительство», — улыбнулся Егор в ответ, щелкая каблуками. Три месяца Егор и его десяток прожили рядом со штабом, и за это время парень так и не понял настоящей причины своего нахождения тут. У него все больше складывалось впечатление, что устроивший всю эту историю человек не обладал достаточной полнотой власти, чтобы довести начатое до логического конца, а, проще говоря, приказом загнать его на передовую, где парень не должен был получить свою пулю. Иной причины отправлять его сюда Егор так и не нашел. Единственное, чего он никак не мог понять, почему так сложно. Понятно, что история эта вполне укладывается в любимые действия британцев. Делать все чужими руками, но устраивать такую многоходовку только ради уничтожения одного подростка? Впрочем, если подумать, то и тут можно было найти какую-то логику. Гибель на фронте не вызовет особых вопросов. то называется одни неизбежных на море случайностей. Солдатская удача – штука капризная и непредсказуемая. Значит, такую смерть почти невозможно будет повесить хоть на кого-то, если только обвинить непосредственно командира на линии соприкосновения. Но и тут возможны варианты. В общем, размышлений у парня было много, но ввиду почти полного отсутствия достоверной информации, это были не более, чем его личные фантазии. По сути, точно Егор знал только одно. Затеял все это тот самый генерал, что встречал его в здании генерального штаба перед брифингом с репортерами. За время его нахождения при штабе парни вызывали для перевода всего десяток раз. Обычно, чтобы допросить пленного офицера. Было несколько переводов добытых бумаг. Все остальное время Егор был предоставлен самому себе, чем и пользовался, повышая уровень своей боевой подготовки. Доступ к армейским складам дал ему возможность тренироваться в стрельбе из винтовки и револьвера ежедневно. Даже офицеры заходили посмотреть на это зрелище. Оружие все больше становилось продолжением его рук. Подкинутый медный пятак парень запросто попадал 4 раза из пяти, стреляя из револьвера. Случилось и пара стычек, в которых Егор и его подчиненные приняли активное участие. Первый раз на их расположение дуриком выскочила какая-то вооруженная банда, и тут же нарвалась на кинжальный огонь казаков и самого парня. А во второй это оказались остатки какой-то персидской части который после боя попытался обойти позиции русских войск, чтобы уйти в горы. Пользуясь тем, что казаки-ветераны подчинены были только ему, Егор принялся насаждать в десятки совсем другие правила ведения боя. Никаких строев и движения на противников полный рост. Стрельба только последовательно, не залпом и тому подобное нововведение. Офицеры относились к этому как к игре бестолкового мальчишки но когда казаки выбили выскочившую на них банду, не получив даже царапины, стали задумываться. Впрочем, лезть со своими задумками к начальству Егоры не пытался. Понимал, пошлют так, что устанет адрес слушать. Так что занимался, чем сам хотел, одновременно повышая общую боеспособность своего десятка. Казаки, быстро сообразив, что делается это все не просто так, слушали его внимательно. Тем более, что Архипыч, будучи самым старшим тут по возрасту, сумел объяснить им, что паренек не так прост, как кажется на первый взгляд. Не раскрывая главного, казак сумел донести до соратников, что все пареньком сказанное стоит послушать. Зимой накал боевых действий заметно снизился, но русские войска продолжали медленно отжимать противника от границы. Их дивизия вышла в окрестности города Тибриза, и по этому поводу войска прибыла комиссия из столицы. Понятно, что подразделения войск тут имели несколько иные названия, но Егор предпочитал пользоваться привычными для себя обозначениями. Тем более, что обсуждать это с ним никто и не собирался. Как ни крути, он был всего лишь недорослем в случая, оказавшимся в действующих войсках. Так что прибытие высокой комиссии его также не затронуло. Подкативший к шатру штаба выезд парень рассматривал со стороны, даже не делая попытки приблизиться. Благозрение у этого тела было идеальным. Разглядывая кучу украшенных лентами орденами генералов, Егор вдруг насторожился и, зло усмехнувшись, мрачно качнул головой. Ты чего, барич, тут же отреагировал Архипыч на его усмешку. Того генерала увидел, что меня сюда отправил, коротко сообщил парень. И чего, не понял казак. Прикидываю, смогу его отсюда одним выстрелом снять или подходить придется? Зло отшутился Егор рассматривая того старого индюка, из-за которого вынужден был попусту время терять. «Не, далеко», — прищурившись, мотнул Архипыч чубом. «Еще и ветер резкий, того и гляди, пулю уведет». «Тоже верно», — сплюнул парень и, махнув рукой, вернулся к костру. Зима в предгорьях Кавказа — штука не самая приятная. Резкий порывистый ветер, выстужающий тело за несколько минут. То и дело, сменяющий друг друга снег с дождем, да еще и внезапные, хоть и недолгие заморские. В общем, отходить далеко от костра категорически не хотелось. Даже в палатке было зябко и стыло. Поплотнее запахнув овинную бикешу, парень уселся на седло и, приняв от кошевара кружку с чаем, вернулся к своим размышлениям. Но спустя примерно 40 минут к их биваку подбежал посыльный и, окликнув Егора, сообщил, что его срочно желает видеть начальник штаба. Удивленно хмыкнув, парень залпом допил чай и, поднявшись, отправился в сторону штабного шатра, попутно проверяя оружие и приводя в порядок одежду. Перешагнув порог, Егор нашел взглядом полковника и, подойдя к нему, четко доложил: "Ваше превосходительство, юнкер Вяземский по вашему приказанию..." Договорить он не успел. Кивнув, полковник указал ему в сторону стоявших у стола генералов, негромко сообщив. «Господа проверяющие желают поговорить с вами. Интересно им стало, как ловко вы умеете восточную речь переводить», — быстро пояснил он. «А, юнкер!» — оглянувшись, ехидно усмехнулся тот самый генерал. «Как служится?» «Я не офицер, так что мне сложно судить», — чуть пожал парень плечами. «Вот, ее бумагу требуется перевести». Заметно помрачнев, буркнул генерал, протягивая ему лист бумаги, покрытый арабской вязью. Сколько времени вам потребуется? Нужен письменный перевод или достаточно устного?» — уточнил Егор, быстро пробегая взглядом текст. «Ограничимся устным», — ответил другой проверяющий, с интересом наблюдавший за этой сценой. «Извольте», — кивнул парень и начал зачитывать текст прямо с листа. «Думаю, вполне достаточно», — остановил ее все тот же генерал, что попросил устного перевода. «Что ж, господа, юнкер сей в своем деле и вправду мастер». Перевод всего документа мне хорошо известен, так что могу прямо сказать, что перевел он все правильно. А что были сомнения?» — подобравшись мрачно, уточнил Егор. «Ну-ну, не сердитесь, молодой человек», — примирительно усмехнулся генерал. «Слухов о ваших умениях ходит множество, а вот убедиться в этом лично нам еще не доводилось. Вот мы решили проверить все сами». Ну, Коль, не было полной уверенности, зачем тогда было отнимать время у Его Императорского Величества и требовать его указом отправить меня в армию? Зло поинтересовался Егор, с вызовом посмотрев на индюка, затеявшего всю эту бодягу. Не забывайтесь, Юнкер, тут дело государственное, рыкнул генерал в ответ, расправляя Бакенбарды. Потребно стало, вот и отправили. А надо будет, так и в окопы пойдете. Черт С два, для подобного мне еще возраста нет. «И вообще, даже чин юнкера мне назначен с нарушением всех законов и уложений. Присягит я так и не принимал!» Ехидно огрызнулся Егор, продолжая сверлить его взглядом. «Так что приказ императора я исполнил, а остальные могут катиться к черту». «А эти он прав, господа», — оборвал зарождающийся полемику генерал, что просил о переводе. «Не дав присяги, он является гражданским лицом, и мы все можем только его просить, потому как приказы наши на гражданское лицо не распространяются». «Мальчишка — Мальчишка, — обретя дар речи, зло выдохнул индюк, — ты мне еще за это ответишь? — Это как бог даст, — хищно усмехнулся Егор, глядя ему в глаза. — Ступайте, юнкер. Снова оборвал их противостояние генерал. Ежели потребно станет, вас вызовут. Развернувшись к нему лицом, Егор склонил голову и, щелкнув каблуками, обернулся через левое плечо. Выйдя из шатра едва не старым шагом, парень тряхнул головой, и, усмехнувшись, еле слышно проворчал. «Похоже, моя шутка про выстрел оказалась пророческой». Вернувшись к своему биваку, он отправился в палатку и, достав винтовку, принялся проверять ее. оружие это хоть и не новое, было получено с оружейного склада, так что пристрелять и обвыкнуться с ним Егор успел уже давно. Убедившись, что винтовка в порядке и готова к употреблению, Парень усилием воли заставил себя успокоиться и начать мыслить рационально. Индюк этот постоянно находится в окружении других генералов, а значит, рядом с ними имеется охрана. Затевать бой с двумя взводами опытных бойцов вверх глупости, одной огневой мощью задавят. Использовать хоть и невеликие, но имеющийся знание снайпинга тоже не получится. Элементарное оружие не позволит. Имеющийся винтовка оружие простое и не новое, и даже привычка к нему не поможет что называется, кондиции, не те. Отложив оружие, Егор выбрался из палатки, усевшись на седло, принялся наблюдать за штабным шатром. Что именно он хотел увидеть, парень и сам не очень понимал, но надеялся, что, как говорится, план война покажет. Отбросив эмоции, он сосредоточился на наблюдении, попутно вспоминая все дороги, ведущие в соседние полки. Но время шло, а комиссия никак не покидала шатра. Они там, видимо, до утра сидеть собрались, мелькала у парня мысль. Уже начало темнеть, когда интенданты принялись суетиться командовать вверенными им солдатами. Как оказалось, генералы решили переночевать тут, чтобы утром ехать с проверкой дальше. Сообразив, что ничего нового тут уже не увидишь, Егор вернулся к привычным делам. После ужина, убедившись, что казаки дело свое знают туго и караул выставили, парень отправился спать. Разбудили его, раздавшись неподалеку, оружейные выстрелы и громкий мат. Сорвавшись с кровати, парень моментально оделся и, вооружившись, выскочил из палатки. Судя по окружавшей лагерь тьме, было примерно 3-4 часа утра. Казаки быстро, но без суеты, заняли круговую оборону, но их бивак никто и не думал атаковать. Наоборот, вся суета и пальба шла примерно в том месте, где поставили палатки для приехавшей комиссии. Велев своим подчиненным огня не разжигать и быть готовым к любой неожиданности, Егор взобрался на ближайший валун и всмотрелся в темноту. Стрельба сменилась лязгом клинков, и он сообразил, что противник рвется к месту ночевки генералов. Судя по всему, они точно знали, кто приехал и зачем, и решили любой ценой захватить разум кучу именитых пленников, которых после можно будет обменять на большое количество своих рядовых, или выторговать выгодные условия в переговорах. Впрочем, это были только его догадки, но то, что противник пёр на палатке генералов как кабан на случку, бесспорно. Прикинув кое-что к носу, Егора кликнул семерых самых молодых бойцов из своего десятка и, проверив револьверы, быстрым шагом направился в сторону боя. Что он задумал, казаки поняли сразу. Благо, в десятке были опытные ветераны, и учить их чему-то было бессмысленно. Уж что такое бой они знали получше многих. Двигаясь так, чтобы не обозначить себя раньше времени и не попасть под дружественный огонь, команда подобралась к месту схватки, и Егор, скинув оружие, всадил пулю в первую же фигуру по абресу, не похожую на русского бойца. И ошибиться в такой темноте можно было запросто, но персы носили по форме размеру головные уборы, так что нужно было только внимательно смотреть на головы всех приближающихся. А самое главное, все солдаты противника имели длинные бороды, так что при желании отличить своего от чужого было можно. Устало покачиваясь в седле, Егор вспоминал события той ночи, злорадно усмехаясь, мысленно потирал руки. История эта закончилась не совсем так, как ему представлялось, но вполне удовлетворительно. Тот ночной бой стал для него избавлением от навязанного пустого времяпровождения. Схватка с персами оказалась тяжелой. Судя по упорству, с которым они рвались к генеральскому биваку, противник точно знал, куда и зачем ломиться. Собрав своих бойцов, Егор вывел их во фланг атакующим, и ситуация резко изменилась. Первым же залпом казаки положили не менее десятка бойцов противника. Выстрел из винтовки на расстоянии примерно в 30 шагов – это гарантированное пробитие человеческого тела насквозь. Егор стрелял из своих револьверов сразу с двух рук. Благо умений для этого ему давно уже хватало. Не ожидавшие такого удара персы растерялись, но очень скоро в ответ атакующим начали раздаваться выстрелы. Понимая, что позиционный бой это потери в личном составе, Егор повел свою группу в стремительное сближение с противником. Вломившись в ряды противника, казаки взялись за шашки, и убивака завертелась рукопашная. Егор, сжимая в руках револьвер и прикрывая своих казаков, вертелся флюгером, пытаясь отследить каждого из них. Внезапно у палаток генералов какая-то умная голова запалила костер и принялась размахивать факелом. Проверяющие, высыпав из палаток, принялись отдавать команды, противореча друг другу и внося в схватку ненужную суету. Егор, выпустив в очередного противника последнюю пулю, подхватил с земли чью-то саблю резким движением отбив удар по плоскости клинка шагнул в сторону, уходя от горта что-то оравшего перса в сторону. Обратным ударом он разрубил ему горло и, обернувшись вокруг своей оси, шагнул в сторону, выбираясь на свободное место. Лезть в свалку не для него, сомнут за счет веса и силы. Схватка начала откатываться в сторону, и неожиданный выстрел на мгновение осветил бойцов. Пуля ударила Егора в левое плечо, и он, невольно ахнув, глухо выругался, приседая на одно колено. Кто именно стрелял, непонятно, но стоять на месте было опасно. Перехватив саблю поудобнее, парень поднялся и двинулся к своим подчиненным. Очередной перс, вскинув над головой саблю, вынырнул на него из темноты и одним слитным движением, сменив плоскость, нанес удар. Егор скорее почувствовал, чем увидел этот прием, и резко прогнулся в пояснице, прикрываясь клинком сабли. Что-то почему-то горячее резануло его по груди, а после по животу покатилось нечто холодное. Заметив, что оружие перса ушло в сторону, Парень, не раздумывая, ткнул его кончиком клинка в лицо и тут же рубанул по плечу вооруженной руки. Отступая от падающего противника, Егор запнулся обо что-то и, упав на колени, опёрся рукой о землю. Под ладонь ему попалось цевьё винтовки, и парень, подхватив оружие, неловко передёрнул затвор. Боль в груди и раненом плече становилась все сильнее. Сунув патрон в патроник, Егор вдруг услышал голос того самого индюка, чьей интригой он оказался тут. Развернувшись, он положил винтовку на камень и всмотрелся в толпу, суетившуюся в свете костра. Приметив знакомую шарообразную фигуру, парень злоусмехнулся и, прицелившись, плавно спустил курок. Одной швалью меньше, прошепел он, отбрасывая винтовку. Подскакавшие казаки из соседнего подразделения одним ударом смели нападавших, и вскоре бойцы его десятка начали возвращаться. Кто-то притащил связку факелов, и место схватки осветилось. Казаки, увидев, что парень ранен, тут же принялись стаскивать с него одежду и готовить все необходимое для перевязки. Вспомнив, что казаки всегда жили с добычей, Егор тихо велел своим подчиненным собрать тела убитых ими персов. Парню в очередной раз повезло. Пуля прошла сквозь мягкие ткани плеча на вылет, а сабля противника нанесла длинный, но не глубокий порез. В общем, только шкур попортил, как высказался сам Егор, с грехом пополам оглядев свои раны. Но, несмотря на несерьезность ранений, крови он успел потерять изрядно. Так что, едва оказавшись в своем лагере, парень был схвачен Архипычем и тут же подвергнут тщательному осмотру. Накладывавшие повязки казаки подробно объяснили дядьке, что рана у парня не особо серьезная, и что все нужное уже сделано, после чего казак тихо, но внятный, вполне доходчиво высказал Егору все, что о нем думает. Улыбнувшись, парень вместо ответа просто обнял старого казака, тихо прошептав мись, дядька, живой и ладно, а шкура заживет, сам ведь знаешь, как оно в бою бывает. — Ну так-то ну да, — смущенно проворчал Архипыч, похлопывая парня по спине. — Принеси тебе чего, Егорка? — чуть отодвинувшись, спросил он. — Чай поставь, пить после драки хочется, — вздохнул парень, чувствуя, как наваливается усталость. — Ага, сей момент спроворю, — быстро кивнул Архипыч, бросаясь вздувать костер. Присев на седло, Егор устало огляделся и, найдя взглядом десятника, что вел его группу в бой жестом, подозвал его поближе. «Присядь, Степан Петрович!» — пригласил он, указывая на место напротив. «Казаки твои все целы?» «Слава богу, Егор Матвеевич!» — улыбнулся боец. «Добычу собрали?» Добрый все. Утром сам глянешь, чего себе захочешь». «Если только за оружие, чего интересного будет!» — отмахнулся Егор. «Велю казакам принесут!» — одобрительно кивнул десятник. Ты бы прилег, покут барич, передохнул, оборвал их разговор Архипич, протягивая парню кружку с чаем. Со светом видно будет, что да как. Кивнув, Егор не спеша допил чай и поднявшись, отправился досыпать. От усталости и потери крови навалилась апатия. Уснул он, едва коснувшись подушки головой. Проснулся парень сам, от роскошного запаха шашлыка. Подняв голову и принюхавшись, Егор недоуменно хмыкнул и, поднявшись, отправился умываться. Приведя себя в порядок, подошел к костру, который казаки использовали как кухню, и, оглядев десяток тщательно ошкуренных прутиков, на которых жарилось какое-то мясо, удивленно поинтересовался. — Вы где, черти, сумели барана добыть? Неужто в деревню какую ездили? Дикую козу случаем подстрелили. Усмехнулся в ответ Кашевар, старательно переворачивая импровизированные шампуры. Видать, ночью стадо пальбой спугнули, вот она с дур на братов и выскочила. — Садись, барич, поешь. Сраное это, мяско свежее в самый раз будет. Не чинясь, Егор присел к костру и, получив от кошевара пруток с мясом, с удовольствием запустил в него зубы. Готовить казаки и вправду умели. Даже случайно добытая козлятина оказалась настоящим произведением кулинарного искусства. Смолотив два шампура, Егор с довольным вздохом отвалился от костра и, переводя дух, проворчал. — Благодарствую, казаки, давно так вкусно не ел. На здоровочки, Егор Матвеевич! Залыбались казаки в ответ. Вынырнувший непонятно откуда Архипыч, увидев, что его подопечный уже поел, тут же развил бурную деятельность. Разложив тут же у костра все необходимое, он заставил парня раздеться и принялся обихаживать его раны. Казак успел сменить повязку на плече, когда рядом с костром послышались шаги, и чей-то голос удивленно произнес: Как прикажете это понимать, Юнкер, кто вас ранил? Персы в ночном бою хмыкнул Егор, оглядываясь через плечо. Музыкальный слух снова не подвел. К их биваку подошел тот самый генерал, что просил устного перевода при проверке его знаний. «Так это ваш десяток ударил ночью персом во фланг?» – оживился генерал. «Мой!» – коротко кивнул парень. «Сильно вас достали?» – уточнил генерал, кивая на повязки. «Пуля в плечо, насквозь и сабельный порез», – коротко доложил парень. «У доктора уже были?» Ему и без меня забот хватит, — отмахнулся Егор. Тут вон и казаки мои сами управятся. Пульт вынимать не надо, только рану почистить. Дядька уж вон, сделал все. Кивнул он на казака. Расскажите мне все, — вдруг потребовал генерал, жестом успокаивая свое сопровождение. Вздохнув, Егор собрался с мыслями и принялся описывать события прошедшей ночи. Внимательно его выслушав, генерал кивнул и, оглянувшись, нашел взглядом начальника штаба, при котором Егор числился. Оглядев собравшихся казаков из десятка парней, генерал задумчиво хмыкнул и, помолчав, спросил, повернувшись к полковнику. «Вы слышали, Максим Власович?» «Так точно, ваше высокопревосходительство», — бодро доложил тот. «Вот и славно. Составьте доклад на высочайшие имя наградные документы. Казакам солдатскую Георгия, а юнкеру его же орден. А вы, молодой человек, собираетесь. По ранению вы будете отправлены домой на излечение». «Максим Власович, проследите, чтобы все бумаги были выправлены в кратчайшее время. Награждение проведем завтра, перед строем», — закончил генерал и, кивнув, отправился дальше. Полковник, аккуратно хлопнув Егора по плечу, весело подмигнул и поспешил следом. Глядя им в след, парень только в затылке почесал, а после, повернувшись к своим бойцам, задумчиво проворчал. "Но хоть недаром головами рисковали». В ответ весь десяток зашелся дружным хохотом. «Лошадей, проверьте, и телеги ступятся, смажьте. Дорога у нас будет долгая», — вздохнул Егор, возвращаясь к костру. Получив от Архипыча очередную кружку чая, парень поплотнее закутался в бикешу и, грея пальца о глиняной бакатары, принялся проигрывать про себя результаты случившейся авантюры. Назвать все, что с ним произошло, иным словом, парень просто не мог. Впрочем, после всего этого его рейтинг в глазах обывателей заметно должен был повыситься. Что не говоря, побывать на фронте и вернуться после ранения в его возрасте – это повод для долгих обсуждений в свете. Иной выгоды из этого приключения все равно не будет. Это Егор понимал отлично. «С овцы хоть шерсти клок», – едва слышно буркнул он, попивая чай. Как генералы и приказывал, на следующий день его и весь его десяток торжественно наградили крестами. После чего начальник штаба лично вручил парню все нужные документы, поздравив и пожелав счастливого пути домой. «Похоже, вы рады, что избавились от такой докуки», — не удержавшись, хмыкнул Егор. «Я с самого начала не понимал, зачем вас вообще сюда прислали», — не стал скрывать полковник. «Прошу понять меня правильно, молодой человек, но юноши вашего возраста не должны участвовать в боевых действиях. Даже янкира и кадеты военных училищ. Слишком рано. Лить кровь в вашем возрасте опасно. Можно вкус к этому делу приобрести. Так что да, я рад, что вы уезжаете». К тому же вы последний из своего рода, так что вам не о подвигах думать надобно, а о том, как фамилию сохранить. — В любом случае, я рад знакомству с вами, — кивнув, ответил Егор, проявив вежливость. — Это был весьма занятный опыт, пусть и небольшой. — Я тоже был рад знакомству, Егор Матвеевич, — улыбнулся полковник, протягивая ему руку. — Даст бог, свидимся. Прощайте. — Прощайте, Максим Власович, — щелкнул Егор каблуками, склоняя голову. После награждения казаки принялись сворачивать лагерь, и спустя три часа их обоз двинулся в сторону границы империи. Даже несмотря на ранение, парень решил ехать верхом. Кавалерист из него был не очень, так что Егор старался делать все, чтобы научиться держаться в седле как следует. Благо, коня и седло ему подбирал опытный казак, так что с транспортом все было в порядке. Главное, самому не облажаться, случись какая замятня. Двигаясь вдоль побережья Каспия, они пересекли границу и, отметив подорожные бумаги у пограничной стражи, двинулись в сторону крепости Дербент. Маршрут им был хорошо известен, так что уже на территории империи можно было слегка расслабиться. Местные разбойники не настолько глупы, чтобы рисковать и нападать на отряд в десяток вооруженных казаков.